«Право родителей на личную жизнь». «Нет, только не для подростков». «Вы опять ругались с папой?» Симония спрашивала, а объявляла факт. «Да, мы спорили, но не ругались», — ответила я. «Я все слышу, и вы меня очень расстраиваете своими спорами, очень сильно», — твердо объявила дочь. «Я не хочу слышать, как вы, пусть и шепотом, выясняете отношения. Ты сама мне всегда говорила, что в присутствии третьего лица непозволительно шептаться. Это невежливо. Так что разбирайтесь в моем присутствии. Я тоже член семьи и должна знать». «У меня может быть право на личную жизнь?» спросила я. «Да, может. Но пока у тебя семейная жизнь», ответила резко Сима. Подростки Остро переживают родительские конфликты. Им невозможно объяснить, что мама или папа могут плохо себя чувствовать, иметь разные мнения по каким-то вопросам, поэтому спорят. У подростков любой спор родителей означает ближайший развод, и они сделают все, чтобы их помирить, заставить снова общаться. Они блестяще умеют манипулировать родительскими чувствами, виной ответственностью. Именно поэтому я всегда горько замечала, нужно разводиться, когда дети еще маленькие, до тех пор, пока они не стали подростками. Тогда вы становитесь их заложниками, потому что девочка может устроить от матери, а сын отцу. Да, так часто бывает. Девочки становятся на сторону отцов, а сыновья поддерживают матерей. Дальше начинается крах всего дома, то есть семьи. Кирпичи из годами выстраиваемого фундамента вылетают стремительно. В эти моменты невозможно принять решение. Все равно чаша весов перевешивает в сторону детей, у которых переходный возраст, брекеты, за которые еще предстоит оплата, репетиторы и так далее. Однажды я прочитала у знакомой, что она все меряет в брекетах. Сколько попросить гонорар за поездку, выступлений, брекеты для дочери-подростка — ее наиважнейшая цель. Так делают многие матери. Считают в брекетах, в плате за институт, в гимнастических купальниках для выступлений, шпагах, красках, подготовительных курсах в институт. И без помощи мужа это зачастую невозможно. Поэтому многие женщины проглатывают обиды, речь даже не про измены, а про поддержку, помощь, желание подстраховать, хоть с тещей, хоть с дальним родственником, который тоже вдруг свалился на голову со своими проблемами. Если человек не спрашивает, не просчитывает, а просто откликается на зов, это уже много. Ребенок-подросток считывает все с родителей. Папа помогает бабушке, значит, так надо. Родители готовы заплатить любые деньги за образование, но не за новые гаджеты, значит, надо учиться. Я не всегда знаю, как правильно действовать, как разговаривать с подростками, но врать им точно не стоит. Они слышат и видят сквозь стены, вы все равно ничего не утаите. И повторюсь, если хотите развестись, сделайте это, когда дети еще младенцы. Хоть посуду о стены бейте. Малыши ничего не услышат и не запомнят. Не верите? Моя мама много раз выходила замуж. И каждый из ее мужей обожал меня как родную дочь. И каждого я считала родным отцом и называла папой. Правда, побочный эффект все же был. Мама при разводе сообщала мне, «Какой нахрен тебе папа?» Сначала это очень больно и страшно. Потом просто недоумеваешь, а после становится все равно и даже смешно. Наверное, только так это и можно воспринимать, смеяться над ситуацией, только не злиться. Зло съедает изнутри, медленно, очень медленно высасывает все соки. Нельзя злиться и завидовать. Про пожелание счастья — это к буддистам, но я точно знаю, если начинаю злиться, заболеваю на ровном месте — Если завидуют, та же история. Дети страдают, ищут себя, добавляют седых волос. Надо краситься уже не раз в месяц, а раз в три недели. Они пугают так, что сердце заходится. Но они все еще остаются детьми, и им точно страшнее, чем вам. Я убеждена, что психологи, советующие женщине выбрать себя, просто не имели дела с подростками, Если выбирать между взрослым мужчиной и ребенком в пубертате, мне кажется, выбор очевиден. Взрослый мужчина может собирать чемодан и уходить, куда ему вздумается. А ребенку нужна мама. Иногда дурацкая фраза из обязательных родительских заявлений для школы по любому поводу. «Прошу отпустить моего сына». Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. Дата. Подпись. Имеет смысл. Женщина не несет ответственность за мужа. Она несет ответственность за собственного ребенка.